Ещё мгновение, и Вулфила прикончил бы легионера, но тут Ромул, которого до сих пор крепко держала мать, застывшая от ужаса, узнал убийцу своего отца. Он вырвался из рук Флаввии, схватил меч одного из убитых варваров и бросился на Вулфилу. Огромный варвар краем глаза заметил движение и выхватил кинжал, но тут Флаввия бросилась вперёд, чтобы защитить своего ребёнка, и удар достался ей. Кинжал по рукоятку вошёл в её грудь. Ромул закричал в ужасе, а Аврелий не замедлил воспользоваться моментом и нанёс врагу удар. Вулфилла успел отдёрнуть голову, но его лицо оказалось рассеченным от левого глаза до нижней части правой щеки. Варвар взвыл от боли и ярости, но продолжал размахивать мечом. Аврелий оторвал мальчика от тела матери и потащил его вниз по той самой лестнице, по которой прибежали на павших набеглецов варвары. Амбразин, преодолев наконец страх, хотел было броситься следом за ними. И как раз в это время в коридор вбежали несколько стражей. Старый наставник снова нырнул в тень арки, а потом проскользнул в дверь, ведущую в галерею. Амбразин увидел, что очутился на длинном мраморном балконе, что выходил в неф базилики. Над апсидой красовалась величественная мозаика, изображавшая Христа милосердного, и её золотая рама сверкала в неярком свете. Воспитатель быстро скользнул к балюстраде и миновал пресвитерий и резницу, за которой обнаружил узкий коридорчик, прорезанный в наружной стене храма и выводящий наружу. Ему хотелось бы узнать, сумеет ли Аврелий выбраться из дворца, каким путём он попытается бежать. Он дрожал при мысли о мальчике, подвергшемся столь чудовищным опасностям. Аврелию оставался только один путь для отступления, и этот путь вёл прямиком через дворцовые бани. Он ворвался в огромную комнату со сводчатым потолком, тускло освещённую двумя масляными лампами. Большой бассейн, встроенный в пол, был наполнен водой, некогда кристально чистой, но теперь из-за небрежности новых владельцев дворца ставшей грязной и покрывшейся ряской. Аврелий поддёргал дверь, выводящую на улицу, но она оказалась запертой снаружи. Он повернулся к мальчику. Ты умеешь плавать? Ромул кивнул, и его взгляд с отвращением остановился на вонючем водоеме. «Тогда давай за мной. Мы должны проплыть через дренажную трубу. Она соединяет бассейн с каналом снаружи. Моя лошадь стоит там неподалеку. Вода должна быть очень темная и холодная, но ты справишься, а я буду рядом, чтобы помочь тебе, если понадобится. Задержи дыхание и вперед!» Он спустился в бассейн и помог спуститься Ромлу. Они нырнули под воду, и Аврелий поплыл в дренажную трубу. Руки он вытянул вперёд, чтобы нащупать заслонку, отделявшую бассейн от канала. Она была закрыта. Сердце Аврелия упало, но он был полон решимости найти выход. Сквозь чёрную воду он почувствовал, как мальчик начал впадать в панику и только теперь осознал, что оба они могут утонуть. Однако Аврелий просунул руку под нижнюю часть заслонки и потянул ее, приложив всю свою силу, и тут же почувствовал, как она мало-помалу сдвигается. На ощупь, найдя руку мальчика, легионер протолкнул ее сквозь отверстие, а потом протиснулся сам, и заслонка снова упала на место за их спинами. Легкие Аврелии, оказалось, готовы были вот-вот лопнуть, когда он вместе с Ромулом устремился к поверхности воды – Мальчик, похоже, уже терял сознание. Он был холодным, как лёд. Его зубы беспомощно стучали. Аврели не мог оставить его в канале, чтобы пойти за своим конём. Поэтому Римлянин вытащил Румола на берег мокрого и дрожащего, взял на руки и поспешил укрыться вместе с ним за южным углом дворца. Туман поднимается, сказал он. Для нас это очень хорошо. Не теряй надежды, мы справимся. Но ты немного постой тут. "И обещай, что не двинешься с места", мальчик ответил не сразу. Он, похоже, полностью утратил связь с реальностью. Потом наконец произнёс едва слышным голосом: "Мы должны подождать Амброзина. Он достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе", возразила Врели. "Нам и без того понадобится едва ли не чудо, чтобы выбраться живьём. Варвары уже обыскивают всё вокруг. Действительно, до слуха беглецوف доносился шум. варвары седлали коней и выскакивали из конюшни у северного крыла дворца спеша поскорее пирыть и изливать следы крови